Может быть, потому что я живу в Париже? В Париже? Одна? Я живу вместе с подругой. Но почему в Париже? Я терпеть не могу Англию. Это, пожалуй, слишком поспешное утверждение, не правда ли? К сожалению, я рождена космополиткой. В конце концов, от женщин не приходится ждать патриотизма. Это совсем не по-британски. И при этом еще говорят, что англичане эмансипируют своих женщин. «Вы суфражистка», — укоризненно сказал Гуго. «Я верю в женщин, работающих над тем, чтобы добиться условий, при которых они сами будут создавать законы, регулирующие их жизнь и ее условия». «Однако вы упрямая». «Не надо быть такой». На секунду он положил свою руку на ее. Она со страхом почувствовала его прикосновение. «Это глупо, с моей стороны, не правда ли?» — сказала она вяло. «Мне теперь пора уйти, Тони. У меня назначена встреча в шесть часов. Но есть кое-что, о чем ужасно хочется спросить вас». Он остановился, глядя на нее. «Посмотрите на меня». Тони подняла голову. «Придете вы сегодня ночью на террасу?» Лицо его слегка покраснело. При этих словах легкое волнение охватило ее. «Приходите», — очень тихо произнес Гуго. Она попробовала рассмеяться, но не могла. «Мне хочется раньше хорошо узнать вас». Он вдруг схватил ее за руку, как бы для того, чтобы попрощаться, и держал ее крепко. Она все еще не отвечала. «Я буду ждать весь вечер», — сказал он, выпустив ее руку и, взяв шляпу и палку, в дверях обернулся. «Весь вечер? Вы ведь не будете так жестоки, чтобы оставить меня одного в этом благоухании и лунном свете». Какая очаровательная фраза. И все-таки, несмотря на это, сомневаюсь перед Улья. Он на момент вернулся обратно. «Слушайте, вы ведь не думаете серьезно, что я назойлив. Я не хочу этого, но что делать, когда вы сбиваете с ног человека?» Его слова забавляли. Они совершенно изменили ее мнение о нем. Она считала его обычным молодым человеком, для которого всякая красивая женщина – предмет игры.